Глава третья Кухня была вочиной Грая. Нам позволял заходить, заглядывать и проходить через неё к запасной двери, ведущей во двор, но ни в коем случае готовить делать замечания троллю. Тем более что-то советовать и прикасаться к посуде. Грая даже фея позволял нам мыть котлы только в том случае, если не успевал сам, то есть крайне редко. Кухня была разделена на две основные части. Комната с печами и разделочными столами и закуток для нас – посидеть, отдохнуть, перекусить. Далее шел лабиринт из кладовок, коптилень, холодных комнат и шкафов для просушки трав. Даже я, отстраивая таверну с нуля, не знала, где и что хранится у запасливого тролля. Сейчас мы сидели в зоне отдыха, давились чаем на травах, поглощали булочки с малиновым вареньем и молчали. Сова вышагал по столу и таращился на нас, выпучив глаза. Фамильяр думал, мы не мешали. Когда чай закончился, от пирожков осталось лишь пустое блюдо, Сова встрепенулся и глубокомысленно изрек. «Дела...» Мы переглянулись и дружно кивнули. «Значит так, дорогие мои нелюди...» Фамильяр покосился на меня и добавил. «Ибенька, спешу сообщить вам пренеприятнейшее известие». «К нам приехал Гуана?» Понятливо хмыкнула я. «Оно самое...» Сова вздохнул. «У меня для вас две новости. Первая. Охотник остановился в таверне на неделю». «А хорошая какая!» — писал Лафая. — После плохих новостей всегда идут хорошие. — Это и была хорошая. Плохая. Он заказал видовскую пыль. Дружный вздох друзей только подтвердил мои подозрения. А именно, мы вляпались. Остраивали таверну, налаживали торговлю, зарабатывали репутацию и, бац, лишились всего этого в одночасье. Что такое видовская пыль? Три пары глаз уставились на меня с удивлением и немым укором. Первым — отберграй. Он треснул себя по лбу и прохрипел Я и забыл, что ты не ведьм. Тсссс! Файка прислушалась к тишине таверны, кивнула и шепотом продолжила. — Это сбор травяной. Его готовят, сушат и растирают. Миленько так, что на пыль похоже. — Так, и что она делает? — Открывает невидимое. За могильным голосом провела фея. Я собралась была рассмеяться, но увидела серьезные лица морды друзей и передумала ты сейчас серьёзно? охотник решил поднять нежить кто то помер раньше времени а он не успел задание выполнить и хочет его прибить во второй раз ой не мели чушь бенька о некроманахх сто лет уже никто не слышал видовская пыль это собака ищейка встрял в разговор грай смешал с зельем выпил и смотри что было что что было в конец запуталась я «Он кого-то ищет», — жалился над моими умственными потоками сова. «А наше зелье ему в этом поможет». «Ищет? Кого он ищет?» — мне стало дурно. «Меня? Он ищет меня?» Друзья так усердно с такой жалостью рассматривали пол, что я как-то сразу поняла. «Меня? Точно меня. А почему бы и нет? Видимо, городской богатей оказался злопамятным и нанял такие охотника. Я тоненько взвыла». «Надо бежать! Уйдем!» — заторторила я, подскакивая с места. «Уйдем дальше, к пустошам. Там построим новую таверну. Начнем сначала!» «Не получится!» — покачал головой Грай. «Ему пыль другая ведьма сделает, и он все равно придет. Не кипятись, лягуха, мы же точно не знаем, за чьей башкой он явился!» Н «Ну да, правильно!» — немного успокоилась я. «Если бы за мной, то сразу прибил бы, верно? Зачем ему комнату снимать? Или он не уверен, что ты — это ты, потому и заказал пыль?» Как всегда не подумав, ляпнула Фая. На феи тут же посыпались упривки, а я бесило опустилась на лавку. «Он считает тебя ведьмой, помнишь?» Сова приблизилась от Сока, как к теме по столешнице, и заглянул мне в глаза. «Не ты ему нужна, успокойся». «Это еще хуже!» «Значит, я помогу найти ему очередную жертву?» «А может, его заказ? Тот еще? Бартыц?» «Предположил Грай». «А что? Я тут историю слышал от гномов. Был какой-то попсарь при дворе. Все девок себе выбирал помоложе. Один раз к девахе полез, а та дочкой вельможа оказалась. Мелкая еще совсем была, у мамки под юбкой бегала». Так сказывает, будто один охотник сам к папаше пришел. Заказ на того Макса официально взял. И даже денег не попросил. Сделал бортыца на главной площади. И всего дел. О, как! Я задумалась, прокрутила в голове раз кастроля. Перевела, что смогла. И в душе стало как-то легче. Не звери же эти охотники, в конце концов. С любым разумным существом можно договориться. — Жизнь я себе не спасу, но смерть-то выбрать получится. Быструю, безболезненную. — Давайте изменим пыль, — предложила я поражаю своей подлости. — Чуть напутаем, немного передержим, а ему скажем, что не получилось. — Совсем девка сбрентила от страха. — Запил Грай и ветевато выругался. — Ты думай, что говоришь. — А что такого? — Говорят же, другой ведьме обратиться. «А нас такая молва пойдет! Ни один гном на огонек не заглянет!» «А если мы ему тупыль сварим, а она ему понравится?» Мстительно поинтересовалась я. «Тогда к нам охотники табунами ходить будут. И вот тут точно. Ни гнома, ни тролля, ни эльфа за версту не увидишь. А бенька права!» Писнула слетела с плеча Грая и села на макушку Саввы, свесив ножками. Фамильяр согнал ее взмахом крыла и задумчиво уставился на пустое блюдо. «Я тут еще вспомнил», — пробормотал тролль. «Он в дождь шел, а сапоги-то чистые, только плащ и намок. И что?» «Довольно откликнулся сова». «Говорят, что охотники на драконах летают». «Грай многознатительно подвигал бровями». «Выходит, где-то рядом огнедыщущий ящер бродит» о как! И еще говорят, что охотники все сплошь евнухи! — разозлился Флемильяр. — Всему верить никаких нервов не хватит. Евнухи! Ужаснулся тролль, побледнел и схватил с огромными руками запах. — Это как? Чик и все. Ну да, под самое пусто. Савва ответить не успел. В зале вдруг раздались осторожные шаги. Файка письмо схватила со стола вилку и направила ее в сторону двери. Грай нахмурился. Фамильяр вытянул шею, а я стала сидеть. Не потому, что не испугалась, наоборот, от ужаса снова застыла. В зале звякнула посуда. Раздолосили слышная рогань, загремели глиняные чашки. Мы переглянулись, не сговариваясь, выразительно посмотрели на тролля, как на самого сильного и устрашающего представителя нелюдей. — А если там дракон? — воспротивился Грай. — Ты голову-то пусти в ход! — расцепила Фая. — Как бы он сюда поместился! играя поднял глаза к потолку. Подумал, согласно кивнул и не слышно выскользнул в двери, вооружившись сковородой. Мы притихли, прислушиваясь к шорохам. Сначала ничего не происходило. Ветер пел в трубе. Дождь барабанил по крыше. Шуршали вездесущие мыши. Потом что-то упало. Вскрикнуло, завыло и загрохотало. — Вот етицкая бортыца! Скалку тебе в пусцо! Зарычала стенота Грай, и мы тут же Ирину лизал. Первая в двери вылетела Файка, устрашающий размахивая вилкой. Судя по последующему пронзительному воплю, столовый прибор нашел таки цель. «Оставь моего тролля в покое, ящерица!» — верещала Файка, переходя на ультразвук. «Прокляну, зачарую, околдую!» а Я ничего столь же пугающего не придумала, потому просто пронеслась по залу, подскочила к стойке, рассмотрела в сумраке сгорбленную фигуру. Навишу над граем и огрела первым, чтобы попала под руку. Глиняная бутылью с давно прокишем пивом. — Ой! — сказала фигура, и мешком завалилась на тролля. — Пинай его, бенька! Водоширенно движела фурия с крылышками. — Так его, так! Сюда пинай, тут больнее! — А ну, прекратить, возьмем! Сова, бешено размахивая крыльями, тяжело рухнул на деревянной бочке. Поскользнулся, чуть ли не свалился на пол. Но вовремя вонзил когти в крышку и выровнялся. Я послушно замерла, занесенной для удара ногой. Фая спикировала к стонущему под весом грабителя другу и испуганно завопила. «Он первый начал! Он первый напал! Грай, ты живой, дружочек!» «Файка!» Протянул троих, крякнул и скинул себя неизвестного. Легко поднялся на ноги. «Не мельтеши, в глазах рябит, олухи!» Фмеллер устоялся на меня так, будто это я была виновата в творившемся безобразии. — Чего стоишь? Огонь разведи. Штопать будем. — Чего штопать? — Кого? Бедный, бедный гном. Что ж тебе не спалось-то? Фея взлетела под потолком к люстре и защелкала пальцами, зажигая свечи магии. Теплый желтый свет рассеял сумрак, еле растерянным нам бессознательное тело гнома того самого, что запечатлелся на доске под номером пятнадцать. Гра легко поднял нелюдя за грудки, торжественно вынес его из-за стойки на вытянутых руках и положил на ближайший стол лицом вниз. Мы окружили раненого, осмотря повреждения. ой ё На лбу гнома назревала огромная сизая шишка от удара сковородкой. На затылке красовался неглубокая рваная рана, застрявшими в волосах крошечными осколками глины. Из заптянутого штанами сзада торчала вилка, до вершения всего мятая одежда. А теперь и стол были залиты пивом, и кислый запах уже вовсю растекался по залу. «Чего тебе тут понадобилось, болезный?» — поинтересовался сова, заглядывая в один приоткрытый глаз очухавшегося гнома. «Водички хотел попить», — простонал несчастный. «Ну, попросил. Не успел». «Что у вас тут за охранное ведовство стоит? А дубасило так, что до сих пор в глазах двоится!» Сова класнук лёвом, указал крылом на раненого и улетел, шумно хлопая крыльями. «А нечего было лезть, куда не надо!» — вырглась Файка, когда фамилья раскрылся из виду. «Водичка в комнате твоей стоит, её бы и пил!» «Кончилось!» — горестно вздохнул гном в бороду. Тролль покачал головой. Покосился на меня и, натянуто улыбнувшись, задумчиво изрек. «Это тебе еще повезло. Беня забыла заклинание обновить». Гнома пытался посмотреть в мою сторону, но лишь скликнул зубами от боли. «Гафур-кузнец из скалистых гор благодарит вас за столь своевременное, беспамятство, драгоценная ведьма». «Бенетонита», — писала я, подумав, добавила. «Для друзей Беня». Гафур вскинулся, хотел что-то сказать, но снова застонал. Мы тут же забыли об этикете и склонились над покачивающейся вилкой для совета. Требовалось решить, вытащить столовый прибор сразу или подождать сову, дабы предусмотрительно снабдить гнома А. обезболивающим, Б. противовоспалительным и В. кровоснаблющим зельями. И самое главное, если раненому понадобится перевязка, то кто ее будет делать? Грай предложил не мучить бардача а просто прижечь рану раскалённым прутом. Фая затолкать вилку поглубже и ждать, когда она сама рассосётся. Я ничего не предлагала, только глаза таращила. Спорить не стали и просто разделили задачи. Фая занялась столь любимой ей уборкой, играя ранами гнома. А я же отправилась спать. Собственно говоря, меня просто выгнали. Не имея колдовских сил, я больше мешалась под ногами, чем помогала. Для видимости меня немного поуговаривали, и я великодушно согласившись оставить раненого на попечение друзей удалилась. Будь моя воля, направилась бы сразу в пустоши. Этот вечер меня выботал непередаваемо. Еле переставляя ноги, я поднялась по лестнице и сразу направилась в комнате фамильяра. Долго прислушалась через дверь к царапающим звукам когтей. И даже хотела постучать, но так и не рискнула. Соба наверняка был зол. И своим визитом я лишь рисковала перевернуть Чан его ярости на себя. Я тенью скользнула в свою комнату и рухнула на кровати, даже не раздеваясь. Сил не было. Визит охотника выбил почву из-под ног. Но самое страшное еще ждало впереди. Семь дней с ним под одной крышей. Семь дней мне придется врать, уходить от ответов, контролировать свои действия, слова и движения. Я не поняла, как уснула. Но идеи были странными и обрывистыми. Сначала вытаскивала вилку, но она не поддавалась, потому пришлось упереться в зад гнома ногой. Потом я гоняла зафа и требовала отдать крылья. Она визжала, что я сбрендила, и что лягушкам крылья не нужны. Но это меня мало волновало. После будто бы пришел охотник, стоя в моей кровати и долго смотрел, как я сплю. А я только делала вид и старалась глубоко дышать. Последним воспоминанием был мелькнувший в окне моей комнаты огромный глаз, окруженный золотом чешуи. На рассвете примчалась фея. Настоящая. — Беня! — прорала мне в ухо, переходя на ультразвук. — Ого-го! — меня подбросило на кровать от испуга. Сердце чуть не вылетело из груди. Я продрала глаза и с ужасом уставилась в окно. Дракона на улице не было. — С ума сошла! Чего орешь-то? Файка свалилась мне на колени, заикаясь от возбуждения, пробасила. — Я была у него в комнате! фу ты, холера!» Я скатилась с кровати, вскочила на ноги, запрыгла размахивая руками. Лучшего способа прогнать остатки кошмарного сна и придумать было невозможно. Фея переместилась на мою подушку и улеглась на спину. С ее лица не сходила блаженная улыбка. «Он такой!» «Кто и какой?» «Охотник!» — мечтательно закатила глаза фея. «Красивый!» Мне стал не по себе. Уж не свихнулась ли часом подруга от красоты такой неземной?» «Ничего так», — согласно кивнула я, дышавшись, я потопала к умывальнику. Частично, чтобы умыться, на самом деле спрятать от глазастой Файки заплохавшие щеки. «У тебя глаза, что ли, покосели?» — рассердилась Фая. «Ничего? Да он! Да он!» — красивый, — подсказала брызга на лицо водой. «Да!» — скинулась Фая. «Будь он помельче, загробастала бы себе, а так забирай!» «С ума сошла!» Я вздрогнула и даже покосилась на дверь. «Ты смерти моей хочешь?» «Тю!» — рассмеялась Фая. «Тебе с ним детей воспитывать не надо!» Покрутила любовь морковь, а там, глядишь, на очередной охоте его и прихлопнут. Только не влюбись. А для начала зелень вот эту с кожи, с ими. Страх один! Я скорчила гримасу, чем только рассмешила фею. Но взгляд на отражение бросила. Да, будто лицом по траве возила. И в тину головой закапывалась. Одним словом, жаба, как бородавок для полного счастья не хватает. «Завтрак, бортыцыны дети!» Прогромыхал снизу грай и несколько раз шандарахнул половником по чугунной сковороде. «Налетай, а то не достанется!» Тавер нажила. Захлопали двери и зазвенело оружие, достучали сапоги по половицам. Гомонящие постояльцы с хохотом спускались по ступеням, шумом рассажились шум рассаживались за столы. «Полечу!» — Файка метнула с двери, но перед тем, как вылететь в коридор, обернулась. «Ты подумай, Бенька! Такие жеребцы, как он, на дорогах не валяются!» «У таких жеребцов конюхи есть!» «У этого нет!» — уверенно заявила она и вылетела прочь. Я вниз не торопилась. «Уграй прекрасно справится один!» К тому же он наблюдать за раздачей тарелок, смотреть на питающих еду постояльцев и принимать комплименты. В том, что они будут, никто не сомневался. И дня не проходило, чтобы кто-нибудь не поблагодарил тролля за стрепню. Готовил грай потрясающе. Даже самые скучные блюда он умел подать так, что гости расшнуровали мешочки с монетами и слезно просили добавки. Единственное, что у тролля никак не получалось, это легкое цветочное вино эльфов. Ядреный гном самогон, ягодные на стойке фей, пиво людей и даже нектар драконов, по слухам его варили те же гномы, только продавали в втридорого. Он повторял и даже превосходил оригинал. Но эльфийское вино, оно было капризным, нежным и благородным. Суровому троллю оно не открывало свои тайны. Сколько граней мучился, сколько не переводил продуктов, но раскрыть секрет его вкуса так и не смог. Но были и плюсы. Таверна пополнилась запасами эксклюзивных напитков с многообещающими названиями «Попытка номер...»